Лишь во второй половине дня мы приблизились к трем пикам стариков, и Шерри воскликнула. Точно такие, как их описал Барлоу! Мы подошли к острову со стороны открытого моря по узкой полоске спокойной воды между островом и внешним рифом. Когда мы проплывали мимо полома в рифе, через который я провел чайку, удирая от патрульного судна из Зинбалы, Мы с Чаби заговорщицки переглянулись. Улыбаясь приятным воспоминаниям, я повернулся к Шерри. — Мы станем на этом острове, а проход будем использовать, чтобы добираться до места крушения. Выглядит довольно рискованно. Она скептически разглядывала узкий проход в рифе. — Да, но зато не придется каждый день совершать путешествие в 20 миль. К тому же он не так страшен, как выглядит Однажды я на полной скорости прошел его на гораздо более крупном судне. — Ты сумасшедший! Она подняла на лоб темные очки и взглянула на меня. — Кому об этом знать лучше, чем тебе? — спросил я. И мы улыбнулись друг другу. — Да уж, — сказала она с выражением. Веснушки на ее носу потемнели от солнца, а кожа слегка подрумянилась. Кожа у нее была замечательная. Из тех, что не краснеет и не пузырится на солнце, а загорает ровно. Она быстро приобрела золотистый медовый оттенок. Был высокий прилив, когда мы обогнули северную оконечность острова и вошли в защищенную бухточку. Бильбот уткнулся в песок, до ближайших пальм было не более 20 метров. Мы сгрузили поклажу, отнесли ее к пальмам далеко за отметку на высшего прилива и тщательно укрыли брезентом чтобы предохранить от влажного, наполненного испарениями моря воздуха. Разгрузку мы закончили довольно поздно. Солнце уже не жгло, по земле протянулись длинные тени пальм. Мы двинулись вглубь острова, неся лишь личные вещи и 20-литровую канистру с пресной водой. На пологом склоне Северного пика поколения посещавших эти места рыбаков вырыли ряд неглубоких пещер, Я выбрал самую просторную из них под склад и другую поменьше в качестве жилища для нас Шерри. Чаби и Анжела нашли себе еще одну метров в ста от нас за зарослями кустарника. Шерри подмела наше новое жилище импровизированным веником из пальмовых листьев, положила спальные мешки на надувные матрасы, а я взял сеть и отправился назад к бухточке. Когда я вернулся, неся неплохой лов из дюжины крупных полосатых кефалей, уже совсем стемнело. Анжело развел огонь и вскипятил воду. Мы молча поели, а позже, лежа в нашей пещере, слушали, как краб-скрипач скрипит и трещит среди пальм. — У меня какое-то первобытное чувство, — прошептала Шери словно мы первые мужчины и женщины на свете. «Я Тарзан, ты Джейн», — сказал я. Она усмехнулась и прижалась ко мне. На рассвете Чаби в одиночестве отправился в обратный путь на Сент-Мари. Он должен был вернуться назад через день с запасом горючего и пресной воды, чтобы нам их хватило недели на две. Мы с Анджело принялись за нудную работу — Перетаскивали оборудование и складывали его в пещере. Включив компрессор, я наполнил баллоны аквалангов, проверил подводное снаряжение, а Шери натянула среди пальм веревки для сушки одежды и старалась придать нашему жилищу некий уют. На следующий день мы с ней бродили по острову, сбираясь на вершины и долину между ними. Я надеялся найти воду, колодец или ключ, незамеченные прежними визитерами но, естественно, ничего не нашел. Было бы странно, чтобы они за столько лет не нашли воду, если бы она была. Южная конечность острова, дальняя от нашего лагеря, была сплошь покрыта непроходимым соленым болотом, занимавшим все пространство между пиками и морем. Мы обошли стороной эту поросшую густой болотной травой зловонную лужу. Воздух здесь был тяжелый, наполненный невыносимыми запахами гниющей травы и дохлой рыбы. Колонии красных и пурпурных крабов покрыли глинистую поверхность своими норками, из которых таращили на нас выпущенные глаза. В мангровых зарослях водились цапли. Они высиживали птенцов на огромных заерошенных гнездах, неуклюже поджав длинные ноги. Один раз до нас донесся громкий всплеск, и что-то темное метнулось в заросли. Скорее всего, это был крокодил. Уйдя от малярийного болота, мы поднялись выше, пробираясь сквозь густой кустарник к южному пику. Шерри решила, что мы непременно должны на него взобраться. Я пытался отговорить ее. Южный пик был самым высоким и крутым, но мои протесты были тоже невыслушаны. После того, как мы достигли узкого выступа на каменистом южном склоне, она упрямо двинулась дальше. — Если моряк с раннего рассвета нашел дорогу к вершине, то и я поднимусь туда, — заявила она. — Но оттуда такой же вид, как и с остальных, — возражал я. — Не в этом дело. — А в чем тогда? — спросил я. Но она лишь окинула меня полупрезрительным взглядом так обычно смотрит на малых детей или на слабоумных, и даже не снизошла до ответа, продолжая осторожно продвигаться вдоль выступа. Под нами была пропасть, глубиной не менее 60 метров. И если и имеется в арсенале моих качеств какой-нибудь недостаток, так это то, что я с трудом переношу высоту. Однако я скорее предпочел бы балансировать на одной ноге, на куполе собора святого Павла, нежели признаться в этом шере, Поэтому я с превеликой неохотой вынужден был последовать за ней. К счастью, через несколько шагов она издала торжествующий возглас и свернула с ступа в узкую вертикальную расселину, прорезавшую поверхность утеса. Трещины в скале образовали некоторое подобие ступенек, по которым нетрудно было забраться на самую вершину. С облегчением я последовал за Шерри, вглубь расселины. Через несколько минут Шерри вскрикнула снова. «Господи, Гарри, ты только посмотри!» И она указала пальцем на укромную, укрытую от непогоды часть стены в темном дальнем конце. Кто-то давным-давно с упорным терпением вырезал на плоской поверхности камня. «Э, Барлоу потерпел в этом месте крушение!» 14 октября 1858 года. Я смотрел на подпись, а Шерри сжала мне руку в поисках опоры, и отнюдь не духовной. Рядом со мной была уже не отважная альпинистка, а едва ли не испуганная школьница. Слушай, мне что-то не по себе. Написано будто вчера, а не долгие годы назад. Действительно... Надпись, защищенная от непогоды, выглядела сравнительно свежее, и я невольно оглянулся по сторонам, словно ожидал увидеть старого моряка, следящего за нами. Выбравшись, наконец, словно по трубе вверх на вершину, мы все еще находились под впечатлением этого послания из прошлого, не в состоянии вымолвить ни слова. На вершине мы просидели около двух часов, наблюдая игру при бою у пушечного рифа. Поролом в рифе и черный омут за ним были отчетливо видны с нашей вершины, но узкий выход в океан был трудно различим среди кораллов. Отсюда Эндрю Барлоу наблюдал огонью раннего рассвета, наблюдал, как прибой разламывает корабль на части. «Шерри, время работает против нас», — напомнил я ей. Праздничное настроение последних дней постепенно испарялось. Уже две недели, как Мэнни вышел из Бристоля, и он уже должен подплывать к Кейптауну. Мы будем точно знать, когда он туда прибудет. — А каким образом? — У меня там есть приятель, член местного яхт-клуба. Он будет следить за судами и даст телеграмму, как только Мандрагора появится в порту. Я взглянул вниз по склону горы, и увидел голубой дымок, поднимающийся над вершинами пальм. Анжела готовил обед. «Я совсем смехнулся за время нашего путешествия», — пробормотал я. «Мы видим себя как компания школьников, отправившихся на пикник. Нам нужно хорошенько подумать о мерах безопасности, ведь через пролив напротив нас мой заклятый друг Сулейман Дада и Мандрагора может оказаться в здешних водах гораздо раньше, чем нам бы этого хотелось». Мы должны держаться в тени, а не высовываться. — И сколько нам понадобится времени, как ты думаешь? — спросила Шерри. — Не знаю, Лапочка, но боюсь больше, чем мы себе представляем. Во-первых, мы привязаны к Сент-Мари необходимостью доставлять воду. Горючее. Во-вторых, мы сможем работать в омуте только несколько часов в день, когда прилив нам позволит благополучно войти и выйти из него. В-третьих... Бог его знает, что мы там такое обнаружим, когда приступим к поискам. Наконец может случиться и так, что все ящики полковника были погружены в заднюю часть судна, в ту, что была снесена в открытое море. Тогда на всей нашей затеи можно будет поставить жирный крест. Я все это уже не раз слышала. — Ты старый, закостенелый пессимист, — с упреком сказала Шерри. — Подумай о чем-нибудь приятном. И мы принялись думать о приятных вещах и заниматься ими, пока я не заметил на горизонте черную точку, напоминавшую жука-плавунца на сверкающей поверхности моря. Чаби возвращался из Сан-Маре на своем вельботе. Мы спустились с горы и поспешили вернуться, чтобы встретить его. Он как раз огибал мыс, когда мы выбежали на берег. Вельбот низко сидел в воде, нагруженный емкостями с топливом и водой. Чаби стоял на корме, великий и могучий, как утес. Когда мы закричали и замахали ему, он лишь слегка наклонил голову в знак того, что заметил нас. Миссис Чаби прислала банановые пирожные и огромную сплетенную из пальмовых листьев шляпу от солнца для Шерри. Видимо, Чаби доложил ей о недостойном поведении нашей гости. Однако выражение его лица стало еще более мрачным, когда он увидел разрушительные результаты действия тропического солнца. Шерри успела таки порядком подкоптиться. Только после наступления темноты мы закончили перетаскивать 50 канистр с водой и топливом в пещеру склад. Затем мы собрались вокруг костра, на котором Анджела готовил традиционные блюда из моллюсков, собранных днем в лагуне. Пора было рассказать всем о цели нашей экспедиции. Я знал, что Чаби никогда, даже под пыткой, ничего не выболтает. Но потребовалось оказаться на уединенном острове, прежде чем я смог ввести в курс дела Анжела. Он всегда славился своей чудовищной болтливостью, особенно если ему надо было произвести впечатление на своих подружек. Они слушали, не перебивая, и когда я кончил, продолжали молчать. Анжела ждал, что по этому поводу скажет Чаби, а этот джентльмен был не из тех, кто первым хватается за шпагу. Он сидел, мрачно уставившись на огонь, и лицо его напоминало медную маску из ацтекского храма. Когда он добился необходимого театрального эффекта, он сунул руку в задний карман и достал оттуда кошелек старый и замусоленный, протертый почти до дыр. Когда я в молодые годы ловил рыбу в омуте пушечного рифа, то однажды вытащил здоровенного старого морского окуня. У него в брюхе я нашел вот это и он достал из кошелька небольшой металлический кружок. С тех пор я храню его как талисман, хотя один офицер предлагал мне за него целых 10 фунтов. Он протянул мне кружок, и я принялся рассматривать его в свете костра. Это была золотая монета размером шиллинг. Обратная сторона ее была покрыта восточной вязью, которую я не смог прочесть, но на лицевой стороне имелся герб изображавший двух вздыбленных львов, державших щиты голову воина в шлеме. Это был тот самый герб, что я видел на судовом колоколе, поднятом мною у больших чаек. Подпись под щитом на латыни гласила «Аус, Регис, Сенат, Англия». А по ободку шла надпись «Английская компания». «Я всегда обещал себе, что когда-нибудь вернусь к пушечному пролому. Похоже, этот час настал», — продолжал свой рассказ Чаби, пока я разглядывал детали монеты. На ней не было даты, но, несомненно, это был золотой мухур, монета достоинством в 15 рупий, которую чеканила Ост-Индская компания. Я читал о них, но мне никогда не доводилось видеть такую монету». «Ты достал это из брюха рыбы?» — переспросил я, и он кивнул. «Наверное, тот старый окунь клюнул на него и проглотил, а монета сидела у него в брюхе, пока я ее не вытащил». Я протянул ему монету назад. «Что ж, это только подтверждает, что мой рассказ не выдумки». «Выходит, что так», — подтвердил он. «А я подошел в пещеру, чтобы принести рисунки раннего рассвета И газовый фонарь. Дед Чаби плавал на судах Остинской компании, поэтому Чаби считался в некотором смысле экспертом по ним. По его мнению, багаж пассажиров и другой мелкий груз должны были быть сложены в носовой части судна. Я не стал оспаривать это утверждение и вообще развивать эту тему, чтобы не сглазить когда я достал расчетные таблицы прилива и стал вычислять сдвиг по времени для наших широт, Чаби только улыбнулся. Впрочем, это трудно было назвать улыбкой, и скорее это была презрительная усмешка. Чаби не питал доверия к столбикам, напечатанных в разных брошюрках цифр. Он предпочитал рассчитывать время прилива по морским часам в своей собственной голове. Я знал, что он может точно рассчитать все, не прибегая к таблицам, на неделю вперед. «По-моему, высшая точка прилива будет завтра в час сорок», объявил я. «Ну, на этот раз ты не ошибся, старина», согласился Чаби. Освобожденный от тяжелого груза Вельбот, казалось, несся особенно легко и стремительно. Два мощных мотора подняли его на Редан. Редан Выступ на днище глиссирующего судна, позволяющий на высоких скоростях движения снизить сопротивление воды. И он влетел в узкий проход между рифами, как хорек в кроличью нору. Анжела стояла на носу, жестами сигнализируя о подводных опасностях Чаби, сидящему на корме. Мы дождались достаточно высокой воды, чтобы двигаться без помех. Наш маленький храбрый вельбот уверенно шлепал пятками по волнам, обдавая нас фонтанами мелких брызг. Проход через пролом был полон для нас скорее приключений, нежели опасностей. Шерри охала и взвизгивала от радости и возбуждения. Чаби в мгновении ока провел нас через пролом, причем в горловине кораллы отстояли от нас не менее чем на полметра с каждой стороны. Вильбот Чаби был уже почти вдвое, у уже чайки. Наконец мы оказались в ломоте пушечного пролома. На якорь нам здесь не стать, проворчал Чаби, слишком глубоко, метров сорок. Риф совершенно вертикальный и дно плохое. А как же удержаться на месте? Спросил я. Кто-то должен сидеть у мотора и сдерживать его двигателем. — Ну, сколько же он сожрет топлива, Чаби? — Хм, я сам не знаю, — буркнул он. Прилив еще не достиг полной высоты, поэтому лишь редкие волны перекатывались сюда, через риф. Они не обладали значительной мущью, в омут сбегала лишь легкая пена, отчего его поверхность напоминала пузырящиеся в кружке пива. Однако, по мере подъема, прилива, прибой становился все мощнее. Вскоре работать в омуте станет опасно, и нам придется уходить. У нас в запасе оставалось 2-3 часа в зависимости от фазы Луны. Требовалось успеть между слишком высокой и слишком низкой водой. При отливе невозможно было войти в пролом, а слишком высокий прилив грозил большими волнами, перехлестывающими через риф. Они легко могли затопить открытые судно. Дорога была каждая минута. Мы с Шерри уже натянули гидрокостюмы, подняв маски на лоб, и Анжела оставалось только прицепить баллоны аквалангов нам на спины и покрепче затянуть ремни. — Шерри, ты готова? — спросил я. И она лишь кивнула, так как ее милый ротик уже был занят дыхательной трубкой. — Пошли. Мы бросились за борт и одновременно погрузились под сигарообразное брюхо вельбота. Над нами поверхность воды дрожала, как обрызги волчьи. Позырится, подобно шампанскому. Я взглянул на Шерри. Она чувствовала себя в буквальном смысле слова, как рыба в воде, дыша в ритме заправского ныряльщика, делая редкие, но глубокие вдохи. Она улыбнулась мне в ответ. Улыбка получилась немного кривой из-за дыхательной трубки. А увеличенные стеклом маски глаза казались несоразмерно большими. Она подняла вверх большой палец, давая мне знать, что все окей. Я резко пошел головой вниз к самому дну, энергично работая ластами. Мне не хотелось тратить воздух на медленный спуск. Под нами чернело чрево омута пушечного пролома. Окружавшие его стены кораллов загораживали свет, отчего все вокруг приобретало какой-то зловещий вид. Вода была темной и холодной, и я ощутил острый приступ суеверного трепета. В этом месте было что-то враждебное, будто некие злокозненные силы притаились в его мрачных глубинах. Скрестив пальцы на счастье, я продолжал погружение, следуя за изгибами коралловой стены рифа. Стена была спещерена множеством темных пещер, над которыми нависали резкие уступы. Здесь росли кораллы более ста различных видов, соревнуясь в причудливости и изысканности форм, окрашенных в самые различные цвета. Опутывавшие их водоросли извивались, колыхаясь в морском течении, подобно протянутым за подаянием рукам нищих или темным спутанным гривом лошадей. Я взглянул на Шерри. Она держалась поблизости и опять улыбнулась мне. Ей был неведом мистический трепет, охвативший меня. Мы продолжали спускаться. С тайных уступов торчали длинные желтые усы гигантских крабов. Они осторожно поводили усами, почуяв наше присутствие в потревожной воде. В стайке пестрых коралловых рыбок окружали подводные утесы. В тусклом, глубоватом подводном свете рыбки сияли и переливались, подобно самоцветам. Шерри похлопал меня по плечу, и мы остановились, чтобы взглянуть в глубокую черную пещеру. Два огромных кокусовых глаза смотрели на нас, и когда мои глаза привыкли к темноте, я разглядел очертания неимоверных размеров окуня. Он был весь пятнистый, как яйцо кукушки а рот его между широкими резиновыми губами был похож на огромную щель. Пока мы наблюдали, рыба приняла оборонительную позу. Она вся надулась, расправив и без того внушительную грудь, раскрыла подобно вею жабры и распахнула пасть так широко, что, казалось, была способна проглотить человека целиком. Неприятнейшая это была пасть с длинными рядами острых зубов. Шерри потянула меня за руку, мы отплыли, а рыба захлопнула пасть и приняла прежние размеры. Если когда-нибудь будет объявлен конкурс на самого крупного в мире оконя, я знаю, где его искать. Даже если принять во внимание увеличивающий эффект водной среды, этот экземпляр должен потянуть не менее 400 кило. Мы продолжали спуск вдоль стены кораллов, и мимо нас проплывал удивительный подводный мир, весь кипящий жизнью и красотой, опасностью и смертью. Симпатичные пестрые рыбки гнездились среди ядовитых щупалец морских анемонов, совсем не боясь их смертельных уколов. Вдоль коралловой стены промелькнула, подобно длинному черному копью, мурена, скрылась в своем убежище и выглянула оттуда, Угрожая нам отвратительными неровными зубами и пронзая нас взглядом своих поблескивающих змеиных глаз. Мы погружались все ниже, работая ластами, и вскоре показалось дно. Его поверхность была покрыта непроходимыми джунглями морской растительности, зарослями морского бамбука и окаменевшими ветками кораллов, торчащими сквозь густые водоросли. Коралловые холмы были столь изъедены до таких причудливых форм, что дразнили воображение, но что они скрывали, было неизвестно. Мы зависли над непроходимыми подводными джунглями. Я проверил по таймеру, сколько прошло времени и по глубокомеру, какова глубина. Она оказалась равной 39 метрам, а на спуск мы затратили 5 минут и 40 секунд. Я дал Шерри знак оставаться на месте, а сам опустился к верхушкам зарослей и осторожно раздвинул холодные скользкие побеги. Я пробрался сквозь них и оказался на сравнительно свободном пространстве. Здесь, под низким бамбуковым пологом, царил полумрак, и мир был населен совсем другими видами рыб и морских животных. Стало ясно, что вести поиски на дне впадины Будет нелегко. Видимость была не более трех метров, а нам предстояло исследовать площадь около двух-трех акров. Я решил взять Шерри с собой. Для начала мы попрошли основание скал, стараясь держаться в пределах видимости друг от друга. Сделав глубокий вдох, я оторвался от дна и всплыл через густые водоросли в открытое пространство. Я не сразу заметил Шерри. И меня мгновенно охватила тревога. Затем я увидел серебристую струйку пузырьков, поднимающихся на фоне черной стены кораллов. Она отпрыла в сторону, нарушив мое указание. Я почувствовал раздражение. Быстро подплыв к ней, я увидел, чем она там занималась. И мое раздражение превратилось в ужас. Началась длинная цепь злоключений, которые еще будут преследовать нас в пушечном проломе. Из кораллового утеса росло нечто, напоминавшее папоротник. Его побеги, сплетясь и покачиваясь, играли переливами от розового к пурпурному. Шерри отломила от него большую ветку. Она держала ее голой рукой, и пока я торопился к ней, я успел заметить, что и ноги ее касаются красных отростков страшного огненного коралла. Я схватил Шерри за запястье, пытаясь оттащить от прекрасного, но коварного коралла. Я крепко сжал ее руки и тряхнул их, вынудив выпустить опасную находку. Я совсем потерял голову от страха, представляя, как при каждом прикосновении из клеток кораллов крошечные полипы посылают в ее тело острые отравленные стрелы. Она в страхе и удивлении смотрела на меня, осознавая, что произошло нечто ужасное, но не понимая, что именно. Я подхватил ее и немедленно начал подъем. Но даже охваченной тревогой я не пренебрег соблюдением элементарного правила подъема не обгонять свои собственные пузырьки, а подниматься вслед за ними. Я взглянул на таймер, прошло 8 минут 30 секунд, и из них 3 минуты на глубине 40 метров. Я быстро рассчитал, сколько потребуется остановок для декомпрессии. Пришлось пойти на компромисс двух зол коварства быстрого подъема и лавины боли, что надвигалась на Шери. Первый приступ боли она ощутила, когда мы были на полупути к поверхности. Лицо ее исказилось гримаса, а дыхание стало частым и неглубоким. Я испугался, что при таком дыхании у нее может отказать клапан акваланга, и она задохнется. Она извивалась в моих объятиях, ее ладони покраснели, а на бедрах выступили багровые рубцы – словно нанесенные кнутом. Я благодарил Бога за то, что хоть тело ее было закрыто гидрокостюмом. Когда мы остановились метров за пять до поверхности для декомпрессии, Шери начала дико рваться из моих рук, брыкаясь и извиваясь. Я сократил остановку до минимума. И мы, наконец, вынурнули на поверхность. Как только головы наши оказались над водой, Я выплюнул трубку и заорал Чаби быстрей. Вельбот был от нас метров пятнадцати. Мотор ритмично работал, и Чаби мгновенно развернул судно. Как только вельбот повернулся к нам, Чаби отдал управление Анжела, а сам перебрался на ног. Он приближался к нам, как громадный коричневый колос. Огненный корал, Чаби, крикнул я, ей сильно досталось, вытаскивай ее. Чаби нагнулся вперед. Ухватил шею за ремни акваланга и поднял ее тело над водой. Она висела в его руках, как утопающий котенок. Я прямо в воде стащил с себя акваланг и бросил его Анжела. Когда я перебрался через борт, Чаби уже уложил Шери на дно вельбота и склонялся над ней, стараясь утешить ее. Я нашел свою походную аптечку, но пальцы отказывались повиноваться мне, когда я слышал рыдание Шерри у себя за спиной. Мгновенно отломив головку ампулы с морфином, я наполнил одноразовый шприц прозрачной жидкостью. Теперь я был не только напуган, но и зол. «Безмозглая идиотка!» — произнес я вне себя злости. — И что заставило тебя лезть туда? Что отряхнулось? Она была не в состоянии мне ответить. Ее синие губы дрожали, а в их углах пузырилась слюна. Я сжал двумя пальцами ее бедро, воткнул шприц и ввел лекарство. Потом со злостью продолжал. — Огненный коралл, господи! Да какой из тебя специалист по кораллам? Да последний ребенок на острове не так глуп, как ты! — Я не думала, Гарри, — задыхаясь, произнесла она. — Не думала. Ее стоны только провоцировали приступы моего гнева. Да если у тебя в голове мозги, глупые ты бабы? Мозги у тебя куриные. Я вытащил иглу и теперь искал в аптечке какой-нибудь антиаллерген. Мне следовало положить тебя через колено, и... Внезапно Чайби сурово посмотрел на меня. Гарри, если ты скажешь, мисс Шорт, еще одно слово, в том же духе, клянусь, я проломлю тебе голову, слышишь? С некоторым изумлением я понял, что... Говорит он совершенно серьезно. Мне приходилось раньше видеть, как у него это получается, поэтому я знал, что... Лучше дела до этого не доводить. Я сказал ему. Вместо того, чтобы угрожать мне, ты бы скорее лучше вывез нас отсюда. У меня здесь недалеко не все необходимые лекарства. Обращайся с ней по слышишь? Не то я поджарю тебе задницу так, что тебе покажется, будто это ты сел на огненный корал, а не она. Ясно? Я не стал с ним спорить. А продолжал он наносить на ее уродливые багровые рубцы защитную пленку боли утоляющего. И затем я взял ее на руки и держал до тех пор, пока морфия не унял боль, тысячами игл, пронзавшую ее. Когда я принес Шери в пещеру, она уже была почти без сознания от наркотика. Всю ночь я провел подлин ее, утешая и поддерживая, когда у нее началась лихорадка, вызванная действием яда. Один раз в полубреду она прошептала, «Прости, Гарри, я не узнала. Я впервые не ныряла среди кораллов и не узнала его». Чаби и Анжела тоже не спали. Я слышал их негромкие голоса у костра, и каждый час один из них, покашлив у входа, заглядывал в пещеру, чтобы узнать, как дела. К утру Шири преодолела худшие последствия интоксикации, и ожоги превратились в несимпатичную россыпь пузырей. Ей потребовалось еще полтора дня, чтобы прийти в себя, и мы смогли снова приступить к исследованию впадины. Кроме того, пришлось ждать нужного прилива, на это ушел еще один день. Мы теряли драгоценное время. Я легко представлял себе, как Мандрагора на всех порах приближается к нам. Это было мощное быстроходное судно, и каждый потраченный в пустую день делал наши планы все менее осуществимыми. На третий день мы снова отправились к Омуту. Была уже середина дня, и мы рискнули пройти туда по низкой воде, едва не задевая острые коралловые зубы, до которых оставалось не более нескольких сантиметров. Шерри еще не оправилась от ожогов, и руки у нее были забинтованы, поэтому ныряли мы с Чаби. Шерри оставалась на борту в компании Анджела. Мы с Чаби быстро спустились вниз и остановились над покачивающимися верхушками водорослей, чтобы поставить первый сигнальный буйок. Я решил исследовать все дно по-научному. Мы разбили его на квадраты, оставляя поверх водорослей надувные буйки, привязанные нейлоновой веревкой. Проработав около часа, мы не обнаружили ничего, похожего хотя бы отдаленно на останки судна. Правда, там еще оставались обширные заросли кораллов, перемешанных с густой подводной растительностью, которые требовали более подробного изучения. Я отметил их положение на грифельной доске, прикрепленной у меня на бедре. За это время наши запасы сжатого воздуха в баллонах в значительной степени поистощились. У Чаби дела шли хуже, чем у меня, так как он был крупнее и дышал не так экономно, как я, так что я все чаще проверял давление в его акваланге. Когда мы начали подъем, я с особо тщательностью проводил декомпрессию, хотя Чаби, как обычно, проявлял нетерпение. Ему никогда не доводилось видеть водолазов или ныряльщиков, поднявшихся слишком быстро и пораженных кессоновой болезнью, когда кровь скипает в жилах, словно шампанское. Можно остаться калекой на всю жизнь. Пузырьки воздуха в крови, попав в мозг, могут нанести ему необратимые повреждения. «Нашли что-нибудь?» — спросила Шерри. «Как только мы показались из воды...» И я показал ей опущенный вниз большой палец. Мы выпили кофе из термоса, отдыхая и разговаривая. Я выкурил сигару. По-моему, все были слегка расстроены, что успех не был мгновенным. И я старался приободрить их, расписывая предстоящие находки. Надев заново наполненные акваланги, мы с Чаби снова ушли под воду, На этот раз у нас в запасе было только 45 минут для работы на глубине 40 метров, ведь концентрация газа в крови постепенно накапливается, и при повторном спуске опасность увеличивается. Мы осторожно пробирались сквозь заросли бамбука и нагромождения кораллов, исследуя все трещины и впадины между ними. Через каждые несколько минут мы останавливались, чтобы отметить местоположение подозрительных предметов, а затем ползли дальше, методично исследуя поверхность дна. Прошло 43 минуты, и я бросил взгляд в сторону Чаби. Ни один из наших гидрокостюмов не подходил ему, и он нырял обнаженным. Если не считать старомодного черного шерстяного купального костюма, он напоминал мне одного из моих приятелей-дельфинов, правда, он не был столь узящим, когда пробирался сквозь дебри водорослей. Я улыбнулся этой мысли и уже собирался отвернуться, когда что-то блеснуло в воде возле чаби. Я тотчас же подплыл, чтобы рассмотреть этот предмет. Вначале я подумал, что это створка раковины, но предмет был толще и правильной формы. Я опустился ниже к нему и увидел, что он наполовину врос в кораллы. У меня на поясе болтался небольшой ломик, Я вытащил его из футляра и с его помощью отломил кусок коралла, в котором застрял предмет. Кусок весил около двух килограммов, и я положил его себе в сетку. Чаби следил за мной, и я подал ему знак подниматься. «Есть что-нибудь?» — нетерпеливо закричала Шерри, когда мы вынырнули. Вынужденное безделье в лодке плохо отражалось на ее нервах. Она стала раздражительной и нетерпеливой но я не мог ей позволить нырять, пока не заживут уродливые язы на ее руках и бедрах. Я знал, что ее легко может поразить вторичная инфекция, хотя я постоянно пичкал ее антибиотиками и транквилизаторами. — Не знаю, — ответил я, подплывая к судну и протянул ей сетку. Она с жадностью схватила ее, и пока мы вылезали и снимали снаряжение, внимательно изучала находку, вертя ее в руках. Прибой уже начал перехлестывать через риф. Поверхность омута покрывалась волнами, и наш вельбот раскачивался и подпрыгивал на месте. Анжело было все труднее удерживать его. Пора было уходить. Мы провели под водой столько времени, сколько я считал безопасным для одного дня. Скоро сюда через барьер рифа ворвется океанский прибой. «Веди нас домой, Чаби!» — крикнул я, и Чаби отправился к моторам. Все наше внимание было сосредоточено на том, чтобы быстрее проскочить проход. С наступлением прилива прибой толкал нас, обдавая брызгами, и даже обгонял, так что относительная скорость вильбота временами становилась отрицательной. Казалось, он вот-вот потеряет управление, и мы налетим брюхом на коралловые скалы. Однако мореходное искусство Чаби не подвело нас, и мы благополучно выскочили в спокойные воды, защищенные рифом, и повернулись к острову. Теперь я мог переключить внимание на найденный мною в омуте предмет. Шерри непрерывно донимала меня советами быть осторожнее, но я просто положил кусок коралла на сиденье и стукнул по нему ломиком. Он раскололся на три куска, открыв нашему взору несколько предметов, которые в свое время обволок и сохранил для нас коралловый полип. Это были три круглых серых предмета размером с детский мраморный шарик. Я вытащил один из них из кораллового футляра, взвесил его на руке. Предмет был тяжел. Я протянул его шире. «Ваше предположение?» «Мушкетная пуля», — не колеблясь сказала она. «Несомненно», — согласился я, — «мне следовало бы узнать ее раньше» поэтому я решил взять реванш, определив второй предмет. Небольшой медный ключ. Ты гений, насмешливо сказала она, но я не обратил на это внимания, так как в ту минуту пытался осторожно освободить тот белый предмет, что первоначально привлек мое внимание. Наконец я вытащил его и повернул, чтобы разглядеть узор на одной из его сторон. Это был кусок белого фарфора, Осколок тарелки, край который был украшен изображением герба. Половина рисунка не доставало, но все равно я тотчас же узнал вставшего на ды льва и слова Сенат Англия. Это была тарелка из судового сервиза компании. Протянув осколок шире, я внезапно понял, как все это произошло как будто увидел своими глазами. Изложил ей свои соображения, а она молча выслушала их, разглядывая фарфоровый обломок. Когда прибой разбил корпус судна, и он переломился на коралловом рифе пополам, судно стало тонуть средней частью вниз, и весь его тяжелый груз и оборудование, должны были сдвинуться с места, разрывая переборки. Начинка судна стала высыпаться, кушки и картечь, столовое серебро и фарфор, чашки и бутылки, монеты и оружие. Всем этим было усыпано дно омута, пока кораллы не обволокли и не поглотили творения рук человеческих. — А ящики с сокровищем? — спросила Шерри. Они могли выпустить стрюма? Не знаю, признался я. Чаби, который нас внимательно слушал, плюнул за борт и проворчал. Передняя часть трюма всегда имеет двойную обшивку из толстых трехдюймовых дубовых досок. Чтобы груз не сдвигался во время качки. Если в трюме что-то было, то оно там до сих пор лежит. Такая консультация стоила бы тебе на Харли-стрит 10 генеи, — сказал я Шерри, подмигнув. Она засмеялась и повернулась к Чаби. — Не знаю, милый Чаби, что бы мы и без вас делали? Чаби лишь насупился и начал что-то внимательно изучать на горизонте. Позже, когда мы с Шерри искупались на одном из уединенных пляжей, облачились в сухую одежду и уселись у костра, потягивая чью с регал. И закусывая свежепойманными креветками, эйфория по поводу наших первых незначительных находок стала испаряться. Я просто не знал, как же нам исследовать останки раннего рассвета, рассеянные по всему омуту. Если Чаби ошибся и тяжелые ящики с драгоценностями пробили переборки и упали сами по себе, то мы обречены продолжать наши поиски до бесконечности. Я видел около двухсот коралловых утесов и холмов в этот день, и каждый из них мог скрывать часть игрового трона Индии. Но если Чаби был прав, и груз остался в трюме, то кораллы должны были слой за слоем покрыть остров судно, лежащий на дне мощной известковой броней, превратив его в непробиваемый дикозитарий, к тому же неплохо замаскированный. Мы принялись обсуждать все в мельчайших подробностях. Кажется, все уже поняли грандиозность стоящей перед нами задачи и сошлись на том, что ее решение надо разбить на стадии. Сначала следует обнаружить место, где лежат ящики, а затем вырвать их из цепких объятий кораллов. Ты догадываешься, что нам может понадобиться, Чаби? Поинтересовался я, и он кивнул. «У тебя все еще сохранились те два ящика?» Мне не хотелось упоминать гелигнит в присутствии Шерри. Этой взрывчаткой мы с Чаби запасались однажды три года назад, когда основательно сидели на мели и взялись за дело, которое даже с очень большой натяжкой нельзя было отнести к разгляду законных. Я предпочел бы вообще никогда не вспоминать об этом. Но вот теперь нам снова понадобился гелигнит. Чаби покачал головой. Нет, весь наш запас взмок, как портовый грузчик в жару. Даже икнуть возле него было бы опасно. Он мог целый остров поднять на воздух. И что с ним сделал? Мы с Анжелло отвезли его в Мозамбикский пролив и сбросили там... — И там, где поглубже. — Нам понадобится ящика два. Нужен настоящий взрыв, чтобы как следует разломать кораллы. — Я поговорю с мистером Кокером. Он, пожалуй, сможет достать. — Сделай, будь другом. Когда в следующий раз отправишься на Сент-Мари, скажи Фреду, чтобы он достал нам три ящика. — А как насчет лимонок? Что мы подняли с чайки? — — поинтересовался Чаби. — Ну уж не. Не хочу, чтобы в моем некрологе было написано, этот человек пытался взорвать ручные гранаты под водой на глубине сорока метров. На следующее утро я был разбужен неестественной тишиной. Душный воздух, казалось, был пропитан электричеством. Я лежал, прислушиваясь, но даже крабы-скрипачи хранили молчание. Непрерывный шелест пальмовых листьев тоже стих. Единственным звуком было негромкое и недвижное дыхание, спящее рядом со мной женщины. Я поцеловал ее в лоб и, осторожно, чтобы не разбудить, вытащил свою раненую руку у нее из-под головы. Шерри всегда хвасталась, что спит без подушки. Они якобы портят осанку, но это не мешало ей использовать в качестве таковой любую подходящую часть моего тела. Я вышел из пещеры, растирая затекшую и занемевшую руку. Сходив в ближайшие пальме по надобности, я принялся рассматривать небо. Рассвет был туманным, еще не погасшие звезды казались тусклыми, затянутыми темной дымкой, повисшей в небе. Нагретый воздух был тяжел и удушлив, не было ни ветерка, и атмосферные разряды покалывали мне кожу. Когда я вернулся, чаби сидел подбрасывая ветки в костер и раздувая его он взглянул на меня и подтвердил мой диагноз погода портится и что будет чаби он пожал плечами барометр упал до 28 и 2 но все станет ясно только в полудню Погода подействовала и на Шерри. Волосы у нее на висках слиплись, и она с раздражением огрызалась на меня, пока я ей менял повязки. Однако уже минуты позже, когда я одевался, она подошла ко мне и прижала щекой к моей спине. — Прости, Гарри, мне так душно и невыносимо. Она провела губами по спине, касаясь толстого валика шрама кончиком языка. Простил. Что мне оставалось делать? Мы с Чаби нырнули в омут около одиннадцати часов утра и провели под водой 38 минут, не найдя ничего маломальски существенного. И вдруг я услышал удары о металл. Клинк, клинк доносилось сквозь воду. Я замер. Чаби тоже остановился. Звук донесся опять, потом в третий раз. Там наверху Анжела, погрузив в воду метровый кусок рельса, бил по нему молотком, давая нам сигнал подниматься на поверхность. Я показал Чаби рукой, идем вверх, и мы начали подъем. Когда мы взобрались на борт, я спросил с нетерпением, Анжела в чем дело. Вместо ответа он указал рукой в море на неровные зубцы рифа. Я снял маску и заморгал, стараясь восстановить зрение после полумрака подводного мира. Будто узкий темный мазок на палитре неба, нанесенный игривым божеством через весь горизонт, над морем низко чернела туча. Пока я наблюдал за ней, она все росла и поднималась из-за моря, застилая собой синеву небо и становясь все чернее с каждой минутой. Чаби тихонько присвистнул и помотал головой. — Да, приближается леди Т, и, кажется, она торопится. Низкая черная полоса наступала на нас все быстрее и уже закрыла полнеба черной погребальной занавеской. Чаби выжимал из мотора все, что мог, но когда мы на сумасшедшей скорости еще неслись по проходу, первые темные языки уже начали застилать солнце. Шерри перебралась ко мне, чтобы помочь снять прилипший пидрокостюм. гидрокостюм. — Гарри, что это? — Леди Т ответил я. — Тайфун. Тот самый, что когда-то погубил ранний рассвет. Он опять вышел на охоту. Анжела раздал нам спасательные пояса. Мы надели их и уселись, сбившись в кучу, наблюдая, как тучи приближаются к нам, Во всем своем мрачном великолепии. Ясный голубой купол неба постепенно превращался в низкую серую крышу из клубящихся туч. Спасаясь от них бегством, мы прошли протоки и вырвались в спокойные воды внутреннего залива. Все мы сидели, обернувшись в сторону нашего преследователя, и наши сердца переполнял ужас беспомощности перед лицом безжалостной стихии. Фронт облаков настиг нас, когда мы уже вошли, наконец, в бухточку. Мир вокруг превратился в сплошные сумерки, застывший перед яростной атакой стихии. Туча несла с собой холодный сырой воздух, он достиг нас, и мы задрожали от резкого похолодания. Наполняя воздух смесью морской пены и песка, на нас налетел ветер. «Мотор!» — крикнул Чаби, когда вельбот коснулся песка. В эти два новых Эвенруда были вложены все его сбережения, и я понимал его беспокойство. Мы возьмем их с собой, а лодка. Затопим. Но здесь песчаное, твердое, с ней ничего не случится. Пока я и Чаби снимали моторы, Шерри и Анджела заворачивали оборудование в брезент, перевязывали его нейлоновой веревкой и привязывали к корпусу лодки. Мы с Чаби взгромоздили на плечи. Тяжеленные Эвенруды, а Анжело с помощью ветра отвел вельбот от берега и вытащил пробки из днища. Лодка немедленно наполнилась водой и затонула на глубине порядка шести метров. По собачьи загребая под водой, поскольку волны не давали ему плыть нормально, Анжело вернулся на берег. За это время мы с Шерри уже достигли опушки пальмовой рощи. Я остановился, сгибаясь под тяжестью мотора, и увидел, что Чаби со своим матросом тяжело тащился вслед за нами, с трудом пробиваясь сквозь поднятый ветром почти на высоту пояса вихрь песка. Анджело выскочил из воды и поспешил за нами. Они с Чаби почти догнали нас, когда мы углубились в рощу. Если я полагал, что здесь мы найдем укрытие, то оказался сущим глупцом. Открытое пространство доставляло нам массу неудобств, но здесь, в рощу, нас подстерегала смертельная опасность. Пальмы будто в безумии раскачивались под мощными порывами ветра, наполнявшим воздух оглушительным ревом, который сводил нас с ума. Высокие стройные стволы пальм со свистом хлестали воздух, словно кнуты. Ветер безжалостно отламывал ветви, И разбрасывал их по песку. Они летали по берегу, будто огромные уродливые птицы. Мы бежали гуськом, поели заметной тропинки. Шерри впереди, прикрывая голову руками. Я даже почувствовал благодарность судьбе за то, что меня защищает большой мотор, который я тащил на плечах. Но обломанные ветви не представляли единственной опасности. С раскачивающихся пальм с высоты примерно метров пятнадцати срывались тяжелые, твердые, как чугун, орехи. Они были не меньше хорошего пушечного ядра и не уступали ему по убойной силе. Мы бежали, как сквозь бомбежку. Один из орехов попал в мотор, который я нес, от удара я едва не упал. Еще один упал возле тропы, и срикошетив ударил шерифа ноге. Удар был не очень сильным, но его оказалось достаточно, чтобы сбить ее с ног. Шерри упала на песок, будто подстреленная из ружья куропатка, поднялась и прихрамывая побежала дальше, сквозь смертельный кокосовый град. Мы уже почти достигли седловины между холмами, когда ветер подул с особенно дикой силой. Он завывал над нами на высокой пронзительной ноте, несясь по верхушкам деревьев подобно, вырвавшемуся на свободу зверю. Я поднял голову и сквозь новый заряд песка, принесенный ветром, увидел, как начала падать первая пальма. Сначала она устало наклонилась, будто лишаясь сил под порывами ветра. Затем земля вокруг нее вздыбилась, обнажая вырванные из песчаной почвы корни. Падая, дерево набирало скорость — и оно падало, как топор палача, прямо на нас. Шерри бежала шагах в пятнадцати впереди и уже начала взбираться на холм. Ее лицо было опущено вниз, словно она наблюдала за работой своих ног, а руки были прижаты к голове. Она бежала прямо под падающие дерево, такая маленькая и хрупкая, перед готовым обрушиться на нее гаргантюа. Один удар этого циклопа убил бы ее на месте. Я закричал, но она... Хотя и была близко от меня, крика не услышала. Рев ветра подавил все наши чувства. Длинный ствол падал все ниже, и Шерри была почти уже на его пути. Я сбросил с плеч мотор и кинулся вперед. Было ясно, что я не успею догнать ее, поэтому я прыгнул вперед, вытянул правую руку и ударил Шерри по ноге. Но она зацепилась ею за другую. Это была классическая футбольная подножка. И Шерри упала лицом вниз на песок. Мы оба лежали... Распластавшись, когда пальма, наконец, рухнула. Грохот удара на мгновение даже заглушил вой ветра. От удара дрогнула земля, и он отозвался болью во всем моем теле. В следующее мгновение я встал и помог подняться Шерри. Пальма упала в полуметре от головы Шерри, лишь чудом не задев ее. Я обнял ошеломленную напуганную Шерри, чтобы приободрить, а затем помог перебраться через поваленный ствол и подтолкнул в сторону седловины. «Беги — Беги! — крикнул я, и она, пошатывая, сделала шаг вперед. Анжела помог снова вызвалить мотор на плечи. Мы перебрались через дерево и с трудом побрели вверх по склону след за удаляющейся фигуркой Шерри. По обеим сторонам тропы с грохотом рушились все новые и новые деревья, но я старался смотреть только вперед и вверх, чтобы падение не застало меня врасплох. В это время еще один сорвавшийся кокос скользь ударил меня по виску. Я на мгновение потерял сознание, но затем, шатаясь, двинулся вперед, почти ничего не видя перед собой. Чудовищные гильотины, падающих пальм, продолжали рушиться вокруг. Я не уловил момент, когда достиг верхней точки седловины, и оказался не готов к этому. Ветер с такой силой швырнул меня вперед, что земля ушла у меня из-под ног, и я перевалил через седловину. Ноги не слушались меня, и я вместе с мотором покатился вниз по склону. Во время этого странного спуска мы догнали Шерри, налетев на нее сзади, сбили ее... И теперь вниз мы уже катились втроем, я, мотор и Шерри. Попеременно то я оказывался наверху, то Шерри выседала у меня между лопаток, то мотор всей тяжестью давил на нас обоих. Наконец мы достигли низшей точки и лежали там, отчасти прикрытые от прямой ярости ветра, но избитые до синяков, не в силах пошевелиться. Теперь я смог расслышать, что говорила Шерри. Она приняла мое нападение за специально подстроенное, и это привело ее в ярость. Она без стеснения высказывала мне все, что она думает обо мне, моих родителях, манерах и воспитании. Даже в моем жалком положении ее гнев показался мне ужасно комичным, и я рассмеялся. Я видел, что она собирается силами, чтобы побольнее уязвить меня, и решил отвлечь ее.